Жизнь в снах и книгах. Горько, как же ты далеко. Напишу тебе о ротике. Ты так живо им интересуешься. Уверена, что воображение твое рисует совсем иные отношения, чем те, что между нами существуют. Он постоянно раздражен. Ему хочется внимания. А я дикая, насмешливая, резкая. Хоть и понимаю в душе, что он здесь для меня самый близкий, почти родной человек. Ответить же всерьез на его чувства не могу. У меня есть ты. Весь наш роман происходит на глазах у всего отряда. Сочувствие публики полностью на его стороне. На стороне мужчины. А как же иначе? Верность неведомому жениху раздражает каждого. Каждому кажется, если он когда-то был обманут, то обманутыми должны быть все, без исключения. И вдруг перед их глазами Воплощение верности — это уж слишком. Глубокая осень, много снега, Сильных заморозков еще нет. Речка обмелела, Но журчит живо и непринужденно. Вся округа синяя. Даже ветер, насквозь пронизывающий лес, Долину и сердце мое синий — синий-синий. Все это время работы было совсем мало. Я много спала и читала. проживая в своих снах богемную жизнь, чаще всего в образе Ассидоры. Перечитала все собрание сочинений Николая Васильевича Гоголя в полном восторге, и смех, и боль, и ужас. С необычайным удовольствием прочла в нашем современнике номер девять «Повесть Воробьева». Вот пришел Великан, повесть о любви. Невольно понимаешь, что где-то есть совсем иная жизнь. Прочла в «Авроре» прекрасную статью с Мактуновского о Пушкине. Чтение рождает много размышлений, поделиться которыми не с кем. Вот когда мы будем вместе, сколько надежд связано с тобой, сколько надежд! Пиши! Твои письма! Мое второе дыхание! Тайка! 25 октября. 1974 года. Эльгенский распадок.